Глава седьмая. Почти трое суток он не спал уже около 60 часов. Вчера не выдержал, вырубился прямо в коридоре, сидя на стуле. Просто что-то в организме отключилось. Картинка перестала выводиться на экран, изображение погасло. Но прошло каких-то 10 минут, и Илья очнулся, вскочил, переполошившись, тараща глаза. Нельзя спать, нельзя. В голове засела параноидальная идея, что стоит ему отойти чуть дальше от Миши, выйдя из здания или просто провалившись в сон? Оставить друга одного, как тот не справится и тогда случится то самое, немыслимое, непоправимое. Не зачем постоянно под дверью сидеть, говорили врачи и медсёстры. Ничем вы ему не поможете. Что толку себя мучить? Илью здесь знали ещё с того времени, как тут лежала его мать. Мишу привезли в эту же больницу. никак не вырваться из круга боли, думала Сильве. Прошлой весной Миша, потом мать. А теперь вот снова Миша, только на этот раз всё у него намного, намного хуже. Мы не можем ничего прогнозировать, невозможно сказать, сколько это продлится, когда он выйдет из этого состояния. Делаем всё, что нужно, но глубокая кома, неясные этиологии, сказал доктор Матвееву старшему. и продолжил ловко сыпать за умными медицинскими терминами, прикрывая ими полное непонимание происходящего. Заплаканная жена Юрия Олеговича, Мишина матчиха, и его сводная сестричка Лиза стояли тут же, переминаясь с ноги на ногу, с надеждой заглядывая врачу в глаза. В состоянии Миши ненормальным было все. Отличные физические показатели, при которых он просто не мог быть в глубокой коме, но все-таки был. А ещё шрам. Если бы Илья сомневался в том, что к случившемуся с Мишей причастны некие потусторонние силы, то этот факт развеивал все сомнения. Рана от укуса Mortus ultorem, которая давно уже зажила, затянулась и не болела, внезапно воспалилась. Побелевший шрам распух, вздулся, был горячим на ощупь. Врачи не понимали, что происходит. Анализы хорошие, никакой инфекции. но что-то словно бы жило, пульсировало под туго натянутой, кажется, вот-вот лопнет, покрасневшей кожей. Они напоминают о себе, предупреждают, думал Илья. После разговора с доктором Олеся и Лиза ушли, а они с Юрием Олеговичем остались. В больнице имелись комнаты для родственников больных, и Матвей в старший забронировал одну из них. Он тоже отказывался уходить из клиники, И Анис с Ильёй торчали под дверью по очереди, уходя отдохнуть. Но Илья не спал и в комнате. Ложился на кровать, вытягивался, смотрел в потолок, как будто надеялся прочесть там что-то важное. Илюша, так нельзя, надо спать хоть немного. Ты себя угробишь, пыталась уговорить его Томочка всякий раз, когда звонила. Она временно переехала в квартиру Ильи, потому что нужно было присматривать за матерью. Скажи, когда я приеду? Побуду возле Миши, ни на шаг от двери не отойду, честное слово. Тётя Ира может одна несколько часов побыть. Ты же знаешь, она так переживает за тебя и Мишу. Илюша, пожалуйста. Томочка снова вошла в его жизнь, включилась в повседневные заботы как-то сразу, естественно и просто, будто и не было той ссоры и отчуждения. Если бы мог чему-то радоваться, Илья был бы безгранично счастлив. Оба понимали, что им ещё предстоит поговорить обо всём, определиться, обсудить многое, но не сейчас, позже, когда придёт время. В тот день они вчетвером вышли из отеля, уверенные, что самое страшное позади. Но оказалось, что Петровский всё же получил своё. Забрал. Жертва была принесена, и ею оказался Миша. Звонок Юрия Олеговича Настик Илью. Когда он и все остальные спускались по ступенькам, полиция, скорая, пожарные, журналисты перед парадным входом собралась целая толпа, и по сей день весь Быстрорецк мусолил невероятную новость. Непонятно откуда взявшуюся там, где её отродясь не было, локальную сейсмическую активность. Землетрясение, едва не разрушившее отель. Учёные утверждали, что повторение быть не может. Было искушение даже те подземные толчки объяснить плодом больного воображения экзельтированной публики, но слишком уж много оказалось свидетелей. Илюша, с несвойственной ему неуверенно- вопросительной интонацией сказал Юрий Олегович, который был большим начальником и обычно говорил совсем иначе. Илья сразу понял: "Нет, не отпустил их Петровский". У него весь день телефон был отключен. Зачем-то сказал Илья, услышав от Юрия Олеговича, что парнем, который потерял сознание утром в холле отеля, оказывается, был Миша. А я и не знаю, где Мишкин телефон, всё тем же тихим, растерянным голосом проговорил Матвей в старший. Выронил он его, наверное. Ты приедешь в больницу? Илья был там уже через полчаса и больше не уходил. Перед тем как уехать, подошёл к Ларисе, которая стояла в окружении десятка людей. Ты сделаешь, как он велел, проговорил Илья, не обращая ни на кого внимания. Не передумаешь, иначе он умрёт. Они не отпустят его. Кто? выдохнула Лариса. Лицо её было творожно-белым, и осунувшимся под глазами пролегли синие полукружья. Он заложник, их гарантия или, может, предупреждение, не знаю. Они как-то заманили его. Я понятия не имел, что Мишка пойдёт в отель. Он не говорил, что собирается. Я бы не позволил. Это всё моя вина. Я связался с Петровским, и теперь Илья тогда ещё толком ничего не знал, но был уверен, что дела у Миши плохи. Так и оказалось. Лариса пообещала, она и сама была напугана не меньше. Сегодня утром по всем местным каналам объявили, что Гусарова безвозмездно передаёт отель городу. «Молодец! Правильно!» – сказал Щеглов. Илья новости не читал и не смотрел, узнал обо всём от романа. «Онкологический диспансер у нас в плачевном состоянии. Вот в здание Петровского и переедет». Мэр уже об этом объявил. «Номера переделают в палаты, в залах будут медицинские конференции проводить. Требуется, конечно, не слабая переделка, но Гусарова обещала проспонсировать». Поговорив со Щегловым, Илья почувствовал... что кольцо сжимавшее сердце давит чуть слабее обещание выполнено значит у Миши есть шанс к нему можно громко спросил женский голос плевать если нельзя я всё равно пройду ильявскинул голову и увидел лелю которая с несчастным и прокинутым лицом стояла возле двери на ней были джинсы свитер на шее криво висел клетчатый шарф на левой руке красовалась перчатка Она посмотрела на Илью, проследила за его взглядом, увидев неуместную забытую перчатку, стянула её с руки и заплакала. Кто ей сказал? подумал Илья. Позже он узнал кто. Томочка. Он подошёл к Леле, хотел обнять, успокоить, но не смог. Так и стоял, глядя на девушку. Если он умрёт, я тоже умру, твёрдо, но вместе с тем буднично сказала она, хрипловатым от слёз голосом. Зачем ты его бросила? Спросил Илья, поймав себя на мысли, что сердит на неё, почему уехала? Он всё ждал, ждал. Леля спрятала лицо в ладонях и затрясла головой. "Прости", сказал Илья, сообразив, что это было жёстко, бестактно и вообще не его дело. Следующие несколько часов они сидели у двери вместе. Врачи, увидев прибавление в рядах недовольно хмурились и качали головами, но не гнали Лелю. наверное, Юрий Олегович им не разрешал. Раз в день, не все вместе, а по очереди, им позволялось войти, посмотреть на Мишу через стеклянную стену. «Почему только один раз? Что за порядки? Кто их придумал?» В полсилы возмущался Юрий Олегович, и ему терпеливо объясняли, что нельзя, это же реанимация, а не проходной двор, инфекцию можно занести, кому это надо? «Отпустите его!» как мантру твердил и твердил про себя Илья, глядя на Мишу. Вы обещали. Миша был не похож на себя. Опутанный трубками, с пожелтевшим лицом, вытянутыми вдоль тела руками и олеющим в вырезе больничной рубашки шрамом, напоминающим толстую перекрученную нить. Самого близкого на свете человека, лучшего друга Ильи, здесь как будто и не было вовсе. А где тогда он был? Отпустите его! Вы обещали. В остальное время они сидели в коридоре, то с Лелей, то с Юрием Олеговичем, то все втроём. Часы тянулись, и Илья физически ощущал, как они уходят, унося с собою отпущенное Мише время. Прошли ещё сутки. Тэсла Леонидовна прислала короткое сообщение. Илья, вы молодец. У вас всё получилось. Спасибо. Ага, получилось. Ещё сутки. Никакого прогресса, никаких изменений. Позвонила Лариса. Илья вышел на лестницу, и они поговорили минут пять. Ты всё сделала как надо, сказал Илья. Я знаю. Она помолчала. Как твой друг? Пока так же. Врачи не могут понять, что с ним, но уверены, что чем дольше он остаётся в коме, тем хуже. А я им не верю. Он поправится. Лариса вздохнула. Скоро я уеду в Москву. А как же бизнес? равнодушно спросил он, потому что нужно было как-то реагировать. На самом деле, Илье это было безразлично. Делом можно и на расстоянии управлять. Главное персонал подобрать или, возможно, продам. Не решила ещё. Одно точно знаю: не хочу жить в Быстрорецке. Ларисова умолкла. Илья задумался о своём и тоже молчал, пока до него не дошло, что она ждёт реакции. надо спросить, удивиться, сказать ещё что-то подобающее, но он не мог. И так да Лариса проговорила: "Не хочешь со мной?" "Что?" опешил он. "Зачем?" "Вот и ответ." Грустно усмехнулась она. "Прости, Лариса. Не за что извиняться, всё нормально." Она легонько вздохнула. "А у нас ведь могло бы получиться. И всё ещё может. Ты мне нравишься. Ты ведь это знаешь?" "Знаю." И Илья снова попросил прощения, сознавая, что это звучит глупо. "Ладно", решительно проговорила Лариса. "Давай закругляться. Тебе не до меня сейчас. Позже созвонимся и поговорим". Он не успел ответить, как Гусарова повесила трубку, то ли не желая признавать поражение, то ли уверенная, что дело и вправду всего лишь в том, что момент неподходящий. Илья посмотрел на умолкнувшую трубку и убрал её в карман. Через пару минут он забыл о Ларисе, вернувшись мыслями к Мише. Он не может умереть. Миша был всегда, сколько Илья себя помнил, и должен быть всегда. Ему пришло в голову, что можно посоветоваться с Семёном Ефремовичем, учёным, к которому Миша обращался за помощью, желая спасти Илью. Но он не знал ни номера его телефона, ни адреса, поэтому идею пришлось отбросить. Открыв дверь в коридор, Илья увидел, что-то произошло. Сердце тяжело стукнулося о рёбра, в горле стало сухо. Леля стояла возле двери, прижав стиснутые в замок руки к груди. Юрий Олегович сидел, вцепившись в подлокотники, будто ему не доставало сил встать. Что? выдохнул Илья. Леля и Юрий Олегович повернули к нему головы и уставились на Илью, похожие при этом на диковинных птиц. Ну, крикнул он, потому что оба молчали. Лампочка загорелась, что потом ответила Леля. И все побежали туда, а нам не разрешили. Матвей старший по-прежнему не говорил ни слова. Илья никак не мог сообразить, хорошо это или плохо, почему загорелась эта самая лампочка. Все мысли улетучились из головы. Он подошёл к двери и теперь стоял рядом с Лелей, а отец Миши сидел в кресле, уставившись на то место, где только что был ли я. Спустя какое-то время дверь открылась и оттуда вышел лечащий врач. У него было неопределённое выражение лица, брови хмурились, а губы улыбались. В глазах застыло недоумение. Они смотрели на него как на судью, ожидая приговора. Михаил пришёл в себя. Проговорил доктор. Он просто как будто проснулся и его не дослушали, не спрашивая разрешения, оглушённые этим известием, Долгожданным и вместе с тем неожиданным Илья, Леля и Юрий Олегович, оттолкнув доктора, ворвались в реанимацию. Подождите, нельзя же так, пациент ещё слаб, это запрещено, неслось со всех сторон, но никто из них не обращал внимания на возмущённые возгласы медперсонала. Врачи и сёстры, видимо, поняли, что настаивать бесполезно, и не стали их прогонять. Секунда, и они окружили кровать, на которой лежал Миша. У лели по щекам текли крупные слёзы, губы Юрия Олеговича тряслись, и всё лицо как-то дёргалось и прыгало. Миша выглядел так же, как и во все эти бесконечно страшные дни. Желтоватая кожа, впалые щёки, безвольные руки, вот только глаза сейчас были открыты и смотрели вполне осмысленно. Но что за мысль читалось в этих карих глазах, Илья понять не мог. Он всё ждал Когда же Миша скажет что-то в своём обычном духе, отпустит шуточку, хотя бы улыбнётся? Но он просто молчал и смотрел на каждого по очереди, переводя взгляд с одного на другого. Когда первый шок прошёл, Леля и Юрий Олегович вслед за Ильёй забеспокоились. С Мишей было что-то не так. Через всю распоенным, ровным, но вместе с тем внимательным был этот изучающий взгляд. Почему он так смотрит? подумала Лия. Может, еще не осознал, что происходит? Да, наверное, так. Но почему его не удивляет присутствие Лели? «Миша!» Голос Юрия Олеговича взлетел и оборвался. Он закашлялся, и доктор осуждающе поглядел на него, но промолчал. «Сынок, ты как?» Уголки Мишина во рта чуть приподнялись. «Нормально, пап!» Он говорил куда тверже, чем отец, перевел взгляд на Илью и сказал «Привет, Илюха!» Илья попытался улыбнуться. Он был рад, что Миша снова с ними, что он вернулся, где бы ни был прежде. Однако тревога, которая стала отпускать его снова, начала нарастать. Миша не было примерно 5 суток. В каких далиях блуждала всё это время его душа, кого встречала и как с этим связан нижний мир, о котором говорил управляющий. Всё хорошо, в отеле опять будет больница. Быстро проговорил Илья, и Леля с Юрием Олеговичем непонимающе переглянулись. Миша Легонько прикрыл веки, мол, хорошо. Похоже, новость не произвела на него особого впечатления, то ли он уже знал, то ли это дни имело значение. Он показал глазами на Леню и спросил: "Это твоя знакомая?" Разразилась тишина, именно разразилась, как раскат грома. У Юрия Олеговича отвисла челюсть. Леля жалобно кривила губы. Всё, на первый раз достаточно, громко сказал доктор. Немедленно покиньте реанимацию. Нам необходимо провести ряд процедур. Или мне охрану вызвать? Оказавшись в коридоре, куда они вышли безропотно, поражённые последними мишенными словами, Юрий Олегович сказал: Главное жив, слава богу. Посмотрел на Лелю, которая была совершенно раздавлена, и прибавил: Это у него временный шок или ещё что-то такое? Он пока сам не свой. Конечно, человек только из комы вышел, проговорил Илья, стараясь, чтобы это прозвучало не фальшиво-бодро, а как можно более искренне. Леля кивнула головой. Да, конечно. Юрий Олегович умчался говорить с докторами, узнавать прогнозы, спрашивать, что теперь потребуется Мише. Вопросов миллион. Поняв, поверив, что сын он не потеряет, Матвей в старший словно очнулся. К нему разом вернулись живость, энергия и властная начальственная сила, обычно переполнявшие его до краёв. Леля стояла у стены, прикусив губу. Илья не знал, что сказать ей, как утешить. А надо ли утешать? Возможно, этот провал в памяти действительно временный. "Я его потеряла", сказала Леля. "Он не хочет меня больше знать". Леля Мне было очень страшно. Я так сильно влюбилась в него, что она смахнула слёзы с глаз, что почти возненавидела за это. Никогда никому такого не чувствовала и даже не думала, что умею так чувствовать. Это было жутко понимать, что твоё сердце не принадлежит тебе больше, другой человек забрал его и может делать, что хочет. Я боялась, что Миша и в половину такого ко мне не испытывает, что если бы мы сошлись, а потом он взял и предал меня, бросил. Как бы я потом жила? Ты знаешь, какой он красавчик, пожиратель сердец. И тогда? Да, я его знаю, согласился Илья, думая о том, какие глупости совершают люди вместо того, чтобы откровенно поговорить. Я знаю, что он любит тебя. Это было для него серьёзно. Ты не думала, что он мог чувствовать то же самое, задавать себе те же вопросы? Леля зажмурила глаза, пытаясь не заплакать. Что теперь будет? спросила она. Илья не знал, что ответить. Можно ли забыть того, кого любишь, или Леля права, то была не любовь? Нужно подождать, ответил он после долгой паузы. Скоро всё прояснится. Мы ничего не можем сейчас изменить. Остаётся только верить, Леля, любить и верить. Конец. Читала Валерия Егорова.